Часть шестая. жан стоял рядом, словно наблюдая за ними, а Лапуэн стенографировал допрос в углу кабинета. «Вот это вы называете свидетелем?» — проворчал Манюэль взбешенный до нельзя. «Да ведь его можно купить за сто франков и заставить говорить что угодно!» Магре сделал вид, что не слышал, и повернулся к Лене. «Извольте ответить, мадам». «Находились ли вы в ночь с понедельника на вторник в квартире присутствующего здесь Мануэля Мори на улице Ля Брюер?» «Это вас не касается. Должен ли я сделать вывод из вашего поведения, что вы решили не отвечать ни на один вопрос?» «Смотря какие будут вопросы», — любовник смотрел на нее нахмурив брови. А «Вы признаете, однако, что были любовницей этого человека?» Я могу быть любовницей, кого захочу. Насколько мне известно, в Уголовном кодексе нет статьи, запрещающей это. Где вы ночевали прошлую ночь? У себя? С кем? Лина промолчала. Знали ли вы, что у вашего любовника в ящике ночного столика или на нем лежало оружие? Никакого ответа. Я позволю себе повторить этот вопрос в ваших собственных интересах, так как он очень важен, особенно для вас. Когда ваш муж позвонил в дверь, вы лежали в постели голая. Мануэль надел халат и пошел открывать, но не взял оружие. У вашего мужа в руках был пистолет, он прямо направился в спальню и сдернул одеяло. Как он там вас назвал, я не знаю. Затем он повернулся к Мануэлю. Тот подошел к кровати, и через мгновение у него в руках был пистолет. Он выстрелил первым. Это первая версия. По ходу следственного эксперимента, который мы скоро произведем, мы посмотрим, насколько она правдоподобна. Существует и другая гипотеза, тоже вполне вероятная. «Вы знали, где находится оружие. Ваш муж собирался выстрелить вашего любовника, но вы выстрелили первой. Что вы на это скажете?» «Скажу, что это просто безумие. Прежде всего я должна была там находиться, затем, чтобы...» Не слушая ее, Мегре повернулся к Манюэлю. «Ну а вы что на это скажете?» Лицо старшего Мури было мрачным, и он только покачал головой. «Ничего не скажу». «Вы не протестуете против этой версии?» «Повторяю, я ничего не скажу». «Вот так-то ты меня продал? Ну хорошо же, дорогой, скоро узнаешь». «Ты что, Лина? Я ничего не сказал». «Ты бы мог все отрицать. Возможно, я заговорю у следователя или в присутствии моего адвоката». «А пока я должна расплачиваться? Послушайте, господин комиссар». И взбешенная она подошла к столу Мегре и начала говорить, яростно жестикулируя. Теперь это уже была не элегантная Лина Марсиа, а разъяренная самка. Глава седьмая «Да, я действительно была на улице Ля Брюэр, не буду отрицать, поскольку нас видел муж консьержки, хотя и был в стельку пьян, но надолго ему не заткнешь рот бутылкой коньяку». Наверное, к тому же повсюду остались отпечатки пальцев, следы моей пудры или крема. Эта история тянется уже три года, и я бываю у него по крайней мере два раза в неделю. А этот подонок, этот гнусный недоносок, который сидит вон там в углу, наверняка был в курсе наших дел. Что же касается Манюэля, то он знал, чего добивается, когда стал моим любовником. Он добивался не меня, а наследства моего мужа. Она не владела собой, говорила отрывисто. Когда Марис обратил на него внимание, Мануэль был всего лишь мелким сутенером. Вы наверняка не знаете, что Марис был крупным дельцом. Мегре курил трубку, боясь прервать этот поток слов. Лина говорила охваченная яростью, а может быть страхом. Время от времени она поворачивалась и с ненавистью смотрела на мануэля. Всего несколько часов назад они были не только любовниками, но еще и соучастниками преступления. Теперь каждый стремился свалить вину на другого. жан сними с него наручники!» «Наконец-то вспомнили!» «Полагаю, что отсюда не так-то просто вырваться!» мануэль уже утратил свой оплом и только криво усмехался. Блоха неподвижно сидел на стуле в углу, как можно дальше от братьев Мори. Вид у него по-прежнему был испуганный, и, несмотря на то, что Манюэль проиграл, он смотрел на него с ужасом. Он так давно испытывал к нему страх, считая своего рода сверхчеловеком, что никак не мог избавиться от этого чувства. «Я сейчас все расскажу», — продолжала она. «Мы лежали в постели, вдруг в дверь позвонили». «Вы этого не ждали?» Она немного задумалась. «Нет?» «Откуда мне было знать, что мой муж явится именно этой ночью?» «Значит, он не догадывался о вашей связи, хотя был в курсе всего, что происходило в квартале Пегаль. В таком случае он не стал бы ждать целых три года. Если он был в курсе, то прекрасно играл свою роль, ведь он ревновал меня как сумасшедший. Вам не показалось, что Манюэль ждал этого визита?» «На этот раз пауза длилась дольше». «Честно говоря, не знаю». Он встал, надел халат, который висел на кресле, потом достал из ящика ночного столика пистолет и сунул его в карман. Она лжет, комиссар. Халат из тонкого шелка и пистолет просвечивал бы в кармане. «Послушайте меня хорошенько. Я сказал, что буду говорить только в присутствии своего адвоката, это так. Но прошу вас, не доверяйте словам этой женщины и проверьте все, что она скажет». «Об одном, по крайней мере, я могу теперь сказать правду. Это она бросилась мне на шею, когда я появился в их доме. Она без конца твердила, что Марис старик и ни на что не способен. Старый маньяк, как она выражалась. Напротив, это он!» Манюэль тоже поднялся. «Сядьте!» Постороннему наблюдателю эта сцена могла бы показаться забавной. Мегре, сидя в своем кресле перед набором разложенных на столе трубок, был столь же бесстрастен, как восковая фигура в музее. Блоха по-прежнему дрожал в своем углу, словно именно ему грозила опасность. Младший брат слушал, не вмешиваясь в разговор. В данную минуту в кабинете Мегре разворачивалось не столько дело Марсиа, сколько ожесточенная и безжалостная схватка между двумя любовниками. Стоит тебе захотеть, и в тот же день ты займешь это место. Вот что она мне говорила. Она тщеславно, скупа, вышла из самых низов и перед тем, как попала в табарен, немало слонялась по тротуарам на площади Пегаль. Все это было на редкость омерзительно, и бедный Лапуэн, стенографировавший допрос, пытался скрыть свою неприязнь. Давно она задумала убить мужа? Спокойно, словно задавая самый естественный вопрос, спросил Мегре. «Во всяком случае, это ей пришло в голову в первые же месяцы нашей связи. Вы ее отговаривали?» «Это ложь, господин комиссар. Он специально стал моим любовником, чтобы в один прекрасный день завладеть состоянием мужа. А тот по-прежнему ничего не подозревал? Он доверял мне». «Впрочем, я его обманывала впервые». «Неправда. Она спала даже с барменом Фредди. Он подтвердит». Она снова повернулась к нему, разъяренная, словно собиралась плюнуть ему в лицо. «Будет гораздо удобнее, мадам, если вы сядете на место. Я видела, как вы рассматривали мебели картины на улице Балю. Не сомневаюсь, что вы обо всем догадались и устроите экспертизу. Тогда все выплывет наружу». Но идея принадлежит вовсе не этому жалкому типу, этому ничтожеству. Это я-то ничтожество. Ограбление замков, как это называют, организовал мой муж. Да, сам придумал и организовал. У него было 6-7 доверенных лиц в разных уголках Франции. Когда затевалась очередная операция, он давал им знать, и все они собирались в указанном месте. Братья Мори тоже участвовали в деле предоставляя грузовики и ящики. Куда девалась мебель и ценные вещи, которые попадали в руки Манюэлю и Марису? Они возвращались в провинцию к подпольным антикварам. Разве это не правда? Это единственная правда из всего, что она здесь наговорила. Не стану отрицать, поскольку экспертиза все равно подтвердит. Значит, вы руководили операциями? На месте да. Но приказы давал Марис, он ничем не рисковал. У себя в ресторане он изображал раскаившегося преступника, и даже видные чиновники подавали ему руку. «Дело было прибыльное. Золотое дно, которое вы собирались прибрать к рукам. Это придумала она». «Это точно? Мое честное слово стоит столько же, сколько ее слово. Считайте, как вам угодно». «Жаль, что я бросил пистолет в сену, потому что на нем вы бы обнаружили вовсе не мои отпечатки. Разве вы не видите, что он нагло врет?» В эту минуту, когда никто этого не ожидал, Мегре обернулся к блохе, побледневшему как полотно. «В котором часу вы позвонили?» Глава восьмая «Около двенадцати ночи», — пробормотал тот. «Что вы ему сказали?» Правду? Какую правду? Что его жена находится в квартире у Манюэля. Почему вы вдруг вздумали это сделать? Жюстен повернулся с упрямым видом, как школьник, застигнутый врасплох. Отвечайте. Я не знаю. Хотел отомстить. За что? За все. Два года назад я пытался войти в их банду. Я знал, как они работают. «Я знаю все, что творится в квартале Пегали на Мунмартре. Я просил мануэля взять меня, но он ответил, что ему не нужны такие ублюдки». Теперь вмешался Мануэль. «Он лжет!» Мэгрэ курил трубку за трубкой, и воздух казался сизым от дыма. «Вы тоже можете курить?» — предложил комиссар. «А я?» — спросила Лина. «Извольте. У меня нет сигарета, у этого подонка я брать не хочу». Комиссар достал из ящика пачку сигарет и протянул ей, но спичку подносить не стал. У нее так дрожали руки, что первые две спички потухли, и она смогла прикурить сигарету только от третьей. «Ну а что скажете вы, Манюэль?» «Он никогда ничего мне не предлагал. Я знал его только с виду, потому что часто встречал на Монмартре. Все знают, что он стукач. Неправда!» «Теперь вы, Жюстен...» «Продолжайте. Я позвонил, чтобы отомстить этому человеку за то, что он презирал меня». «Откуда вы звонили?» «Из ближайшего автомата. Я издали видел огни ресторана». «Вы понимали, что тем самым можете спровоцировать драму?» «Не совсем. Но в общем не имели ничего против?» «Нет. А если бы речь шла о других людях, вы поступили бы так же?» Этот вопрос застал его врасплох, и ему потребовалось время на раздумье. «Не знаю», — признался он. «А может быть, вы мстили за свой маленький рост, за свое лицо, из-за которого на вас оборачиваются на улице?» «Не знаю». «Будьте внимательны. Я задам вам важный вопрос. Вы только что солгали, потому что боитесь мануэля Коротышку снова охватил панический страх, Словно даже здесь, в полиции, братья Мури оставались такими же всемогущими. Я сказал всю правду. Нет, правда состоит в том, что вам заплатили за то, чтобы вы позвонили Марису в назначенный час. И кто же это интересно заплатил мне? Разумеется, Манюэль. Я протестую, закричал тот. «Хотел бы я знать, зачем мне потребовалось, чтобы меня застали на месте преступления? Да к тому же муж любовницы!» Но Жюстен продолжал. «Он дал тысячу франков. Он угрожал, что убьет меня, если я скажу об этом хоть слово. Он добавил, у меня повсюду друзья. Они сделают все, что потребуется, если я сам не смогу. Мне было жаль месье Мариса, я к нему очень хорошо относился». И все-таки послушался. Мне вовсе не хотелось получить пулю в живот. А ты не подумал, что месье Марис может выстрелить первым? Если уж этот человек, он указал на мануэля если уж этот человек решил, что все будет так, а не иначе, все должно было произойти именно так, как он задумал. Ведь это сущий дьявол. Мгрен не сдержавшись, улыбнулся, и тут на первый план выступила Лина. «Видите, комиссар, я не лгала. Я ничего не знала об этом звонке и не ждала, что муж ворвется в дом. Поэтому у меня не было оружия. Вранье! Она соврет и недорого возьмет. Это она придумала, чтобы ее мужу позвонили в ресторан. Она! Помню, как сейчас, она сказала, если ты пришьешь его или его где-то пришьют, в конце концов обвинят тебя, потому что полиция быстро разнюхает про нашу связь». Предположим, что он застукает нас, как говорится, на месте преступления. Я его хорошо знаю. Он без оружия не пойдет. Он станет угрожать тебе или мне. В любом случае, это будет необходимая самооборона. И все-таки это не доказывает, что стреляли не вы. У Лины от ярости выступили слезы. — Но что я должна сделать, чтобы вы мне поверили? — Не мне вам верить. Все решает суд присяжных. Я в жизни не держала в руках оружия. «Опять врет», — вмешался Манюэль. Я видел, как она в бандоле охотилась на чаек. Из ружья? Из ружья мужа. И попадала? Убила несколько штук у меня на глазах. «Жустен?» «Да, господин комиссар. Когда и где Манюэль говорил вам о телефонном звонке?» «В ночь убийства на улице Пегаль. Я проводил бланш в Канарейку. Я всегда прохожу там в одно и то же время». «Я сказал, что вы должны позвонить Марису около полуночи». «Да». «Вот видите», — воскликнула Лина. «Я даже не знала, где найти блоху. А уж Манюэль позаботился, чтобы я не догадалась об этом звонке». Мегре хотелось пить. Он дорого бы отдал, чтобы ему принесли кружку пива. Но тогда нужно было бы заказать на всех. Он добился важных результатов, весьма важных. Любовники, ополчившись друг на друга, больше не отрицали убийство Мариса Марсиа. Что же касается того, кто именно виновен, Мегре это не слишком занимало. Сейчас важно было выяснить, кто стрелял и что происходило раньше. То есть, как готовилось преступление. Он повернулся к Манюэлю, который курил с презрительным видом. «Зачем же вы устроили настоящую любовную трагедию? Вызвали брата, чтобы он помог вам отвести тело на улицу, жено? Это и есть доказательство, что я не стрелял. Если бы я стрелял, я бы сознался, потому что действовал в пределах необходимой самообороны. Но поскольку это сделала Лина, поверить в это было бы труднее». «Я велел ей идти домой, пообещав все устроить». Мегре поочередно смотрел на любовников. Они оба были способны солгать. Мари Цинник, он мог пойти на все. Но разве Лина более искреннее, чем Манюэль? Из-за угла, где сидел блоха, раздался высокий голос. «Это он! Вы видели? Слышал!» «Где вы находились?» Шел следом за месье Марисом до четвертого этажа. Спрятался на площадке. Потом услышал, как закричала женщина. «Да стреляй же! Ты что, не видишь? Он сейчас меня убьет!» Не успела она произнести последнее слово, как раздался выстрел. «Я поспешно убежал». Наступила тишина. Непомерно большой рот блохи исказил со странной улыбкой. мануэль заговорил первым. «Он лжет!» Марис вовсе не собирался в нее стрелять. «Он все выдумал», — вмешалась Лина. «Никто из нас не произнес ни слова». Мегре встал и пристально осмотрел всех присутствующих. «Никто больше ничего не хочет сказать?» «Нет», — буркнул Манюэль. «Повторяю, он лжет», — сказала Лина. «Жанвье, надень всем троим наручники». «Но я тут ни при чем», — запротестовал младший из братьев Джо. «Разве вы не помогали брату избавиться от трупа? Это не преступление. Это называется соучастие. Наденем наручники. И мне тоже», — завопила Лина, словно собираясь устроить истерику. «И вам». Мегре сказал Лапуэнту, «Помоги переправить их в депо». Он устал. Ему хотелось подумать о чем-нибудь другом. Он надел шляпу и спустился по лестнице. С неба падали крупные капли дождя, оставляя черные круги на асфальте. Он дошел до площади Дофина, где двое его коллег пили аперитив. Он чуть было не соблазнился, но удержался. «Самую большую кружку пива какая у вас найдется?» — сказал он хозяину. Глава девятая Скамья слева от кабинета следователя Бутея была почти всегда занята в течение трех месяцев. Потребовалось отыскать в разных провинциальных городках сообщников братьев Мори и покойного мсье Мариса по ограблениям замков и богатых поместий. Параллельно работали эксперты. И в конце концов установили происхождение мебели и картин с улицы Балю и улицы ля -Брюер. У антикваров-перекупщиков в разных концах страны нашли многое из того, что было украдено бандой. Мегре специально отправился на Монмартер, чтобы поздравить инспектора Луи. «Я сделал только то, что входит в мои служебные обязанности», — пробормотал тот краснея. «Тот день, когда вы почувствуете зов сердца, можете стать членом моей бригады». Вдовец не мог поверить словам Мегреа. Наверное, в нем боролись желание войти во дворец правосудия и привязанность к кварталу пигаль Дело слушалось судом присяжных. Лина и Мануэль непрерывно пытались свалить вину за убийство друг на друга. Телефонный звонок жертвы указывал на преднамеренное преступление, за которое полагается максимальное наказание. Несмотря на терпение следователя Бутея, ему так и не удалось установить вину одного из любовников – которые отныне превратились в заклятых врагов. Когда слово давали Лине, со скамьи подсудимых раздавалась. «Она лжет!» «Замолчите!» «Говорю вам, она лжет!» «А я приказываю вам замолчать!» То же самое повторялось, когда на вопросы отвечал Манюэль. Суд присяжных долго не раздумывал. Он приговорил Лину и Манюэля к двадцати годам заключения каждого, а Джо к пяти годам. И все трое, покидая зал суда, обменивались ненавидящими взглядами. У блохи снова вошло в привычку звонить инспектору Луи.